Глава вторая. Георгий заметил ее первым. Что-то в соне сильно изменилось. То ли походка, то ли что-то во взгляде. Уставшая, какая-то озлобленная, резкая. Она сидела в двух метрах от него в кафе и очень нервно разговаривала по телефону про какие-то машины. Сидела к нему боком, но не замечала. Или делала вид, что не замечала. Растались то они не очень хорошо», Вероятно, он обманул какие-то её надежды, влюбившись без памяти в эту девочку, в Катю, которая продавала своё ателье. Лучше бы он его купил. Всё равно этот роман ничем хорошим не закончился. Ах, да что теперь вспоминать? Третья чашка кофе подряд, а она всё не видит. Звонит и звонит. Раньше Соня никогда не кричала, ни с кем так не разговаривала. Дождавшись паузы, он тихонько её позвал. Девушка сразу обернулась, не потрудившись даже изобразить удивление. Ведь несложно, кажется, было бы привести некоторые мышцы лица в соответствие с ситуацией. Хотя бы из вежливости, чтобы не показывать своё безразличие так явно. «Здравствуй, Георгий». «Или не видела, или ей совсем уж наплевать». «Я смотрю, ты вся в делах». «Интересная работа? Что-то связанное с автомобилями Агентство?» «Да, не без этого». Я краем уха услышал «Ты ищешь Opel Kadett?» «Я не подслушиваю, ты же понимаешь, просто рядом сижу». «А ты стала так громко разговаривать. Может, я пересяду?» Георгий сделал ещё одну попытку. Она как-то неопределённо дёрнула плечом. Не то согласна, не то чтобы отстал. Уже коря себя за нелепую настойчивость, он сел за её столик. «Что, трудно найти? А зачем тебе эта машина?» «Кино снимаем», – устало проговорила она. «Кино? Ты снимаешь кино?» «В классическом понимании кино снимает оператор, остальные просто принимают участие в этом процессе». «Здесь нельзя курить, да?» «Теперь нигде нельзя». «С каких пор ты стала курить?» «А ты всему удивляешься?» Георгий смутился. Надо было как-то красиво выйти из этого разговора. Соня явно не была расположена к праздной беседе. Впрочем, был у него ещё один козырь в рукаве, о котором он размышлял ещё до того, как начал этот разговор. «У меня есть Opel Olympia. Это очень похожая модель, насколько я понимаю, даже более редкая». Впрочем, я не коллекционер, не разбираюсь. Мне эту машину отдали за долги, стоит в гараже, иногда хвастаюсь перед гостями. Зря. Мог бы договориться с каким-нибудь агентством, они бы сдавали ее в аренду на мероприятие. Все же деньги. «Да я не нуждаюсь», – улыбнулся он. «Какие там деньги?» «Ах, да, я забыла». «Ничего она не забыла, разумеется». И сразу оживилась, как только разговор перешёл в деловое русло. Георгий всё наблюдал за ней, удивляясь произошедшим переменам. Кажется, ничто, кроме работы, её не интересовало. А ведь пару лет назад, закончив со спортом, она даже не представляла, чем ей заняться. «Так в каком же качестве ты увлеклась кино? Расскажешь мне?» «В качестве рабочей лошади. это универсальная роль для всех – «Кто увлекается кино?» «Ты режиссёр?» Она невесело засмеялась. «Нет, я редактор. Редактор – сценария». «А почему же ты занимаешься машинами? Разве это твоя обязанность?» Георгий искренне изумился. «Я совсем иначе представлял себе съёмочный процесс». «Да, вижу, ты весь в иллюзиях. Если интересна реальность, приглашаю в гости». Правда, мы в Ярославле. Заодно и о машине договоримся. А лучше бы сразу туда ее и перегнать, если договоримся. Сколько ты хочешь». «А на какой срок она нужна?» «Ага, не нуждается». Говорил, «Это не деньги». В гараже она у него место простаивает. «Два дня, плюс дорога. Она в Москве? Не в Израиле, я надеюсь?» «В Москве, конечно». Я потому и имел смелость предложить». Георгий немножко помолчал, обдумывая следующий шаг. «Дорогая, если эта машина нужна именно тебе, то я, само собой, денег не возьму, ты же понимаешь, и с удовольствием приеду к тебе в гости». «К нам в гости, Георгий, к нам». Это звучало двусмысленно, но отчасти объясняло такие резкие перемены характера. «Хорошо, к вам». Она немножко оттаяла, посмотрела на него уже другим, прежним взглядом. «Насчёт денег надо будет решать не со мной. Есть бюджет, есть коммерческий директор, они заплатят. И я не курю, просто неделя нервная. Пробую так снять стресс». С машины и начались настоящие неприятности. Позднее, возвращаясь мыслями к этому дню, Соня постоянно оправдывала себя, Говорила, что машина могла быть любой. Это ничего бы не изменило. И на месте Георгия мог оказаться любой человек. Просто пришло время. Но обо всём по порядку. О том, что машина принадлежит Георгию, Митя ничего не знал. И незачем было сейчас нагружать его лишней информацией. Навряд ли они могли забыть друг друга. Всё-таки давние соперники. Соня решила, что разумнее будет промолчать. «Потом скажу», – успокоила она себя. «Когда Георгий приедет, и деваться будет некуда». Другого варианта все равно не было. Весна – время свадеб. Все машины были расписаны на месяц вперед. О том, какая реакция может быть у Георгия, Соня не задумывалась. Это просто не имело значения. Он был во всем другим, этот Георгий. Человеком слова, выдержки, хладнокровия. И приехал вовремя, как обещал. Машину пригнал молодой человек с яркой красивой наружностью. Мить он понравился. Оставили парня водителем в кадре. Даже успели вечером порепетировать. Георгия он не видел. Соня постаралась отложить эту встречу. А рано утром произошел взрыв. Точнее, услышали только громкий хлопок но какая-то горничная утверждала, что видела и сам момент взрыва, к счастью, издалека, когда только шла на работу. Машина так и оставалась во дворе, решили на ночь её не убирать, просто накрыли чехлом. Смена начиналась в 8 утра, планировали отснять как раз все эпизоды с машиной, поэтому отгонять её было нецелесообразно. Страшно было представить, что было бы, если бы, например, та же горничная пришла на работу на пару минут раньше. Соня выскочила первой, услышав крики о пожаре. Машина действительно здорово горела. Пожарных уже вызвали. Съёмочная группа ещё не явилась. Вокруг толпились местные жители. Митя вышел на ватных ногах, шатаясь так, как он не шатался даже пьяный. «Это она». «Что она?» «Ну, она!» «Господи, Митя, опять ты за свое! Сейчас приедут, разберутся!» «Мы до вечера не доживем! Она задалась целью уничтожить меня! Сначала свести с ума, а потом уничтожить!» «Прекрати, параноик! Я не могу больше это слушать! По-твоему, выходит, что она нам и погоду испортила?» «Конечно! Ты напрасно ее недооцениваешь!» Митя выглядел вполне серьезным. Надо было его куда-то увести пока не явился Георгий. Но Митя уперся, лег на лавочку и принялся громко оплакивать свою судьбу. Машину потушили. Приехала полиция. Начала оттеснять любопытных. «Митенька, пойдем, без тебя разберутся. Приедут сейчас наши, найдут владельца машины, а я займусь поиском новой. Снимать-то все равно придется. Времени на разговоры просто нет». «Да она не даст нам здесь снимать. Она вообще не даст мне ни снимать, ни жить». В разгар его истерики приехали киношники и, разумеется, Георгий. Полиция опрашивала свидетелей, поэтому уйти было невозможно. Предстоял самый ужасный момент истины. И крайней была, разумеется, Соня. Георгий поначалу успокаивал ее. «Кто же знал, что так будет?» «Машина застрахована, не о чем переживать». Но, увидев режиссера, изменился в лице и попросил объяснений. «Но ты же сам, сам предложил. Я тебе все честно рассказала, где работаю, что делаю. Ничего я не скрывала». «Как только ты могла меня снова с ним столкнуть. Взяла бы машину, и все. Зачем было звать меня сюда?» – возмущался Георгий, багровее от злости. «Ты не просто меня использовала, ты ещё и захотела надо мной поиздеваться!» Очухался Митя, подошёл, слегка пихнул Георгия в грудь. «Хватит на неё орать!» Взял Соню за руку и потянул за собой. «Пойдём-ка, поговорим, моя дорогая!» Георгий несколько секунд ошарашенно смотрел на них, потом прокричал вдогонку. «Я так понял, что ты ещё и спишь с ним?» «За похлёбку!» Ему сразу же стало стыдно за свои слова. Вообще-то он был человеком сдержанным. Митя дёрнулся вернуться, но Соня удержала его. Вся съёмочная группа, полицейские и просто зеваки давно и с любопытством наблюдали за этой сценой. Но в номере Митя дал себе волю. «Как ты могла предать меня? Ты что, не понимаешь? Он же ненавидит меня!» «Скажи честно!» это все специально подстроила? Тебе мало неприятностей? Он же с ней заодно, этот Георгий. Как ты не понимаешь? Или понимаешь?» Он не знал даже, что ты здесь. Соня чувствовала, что теряет лицо, но продолжала оправдываться. «Нам же нужна была машина. Он готов был бесплатно дать. У нас же денег не осталось. Мы еще ничего не сняли толком, а уже половину бюджета съели». «У нас две войны в сценарии!» Но Митя не слушал. Он вообще никого не слушал в подобных ситуациях. Он кричал, заводился, кажется, даже не заметил, как Соня вышла. С Георгием они помирились быстро. Он нашел ее плачущей на бревнах у реки, извинился, молча посидел рядом. Сквозь слезы Соня и ему пыталась что-то объяснить. «Вы оба думаете только о своих амбициях, «Вам кажется, что весь свет сошелся клином на Кате, на каких-то там кознях. А это не так, не так». Она все еще всхлипывала, но постепенно успокаивалась. «Я же просто думаю о фильме. Он его сам не снимет. Ты бы видел, что он снимал раньше. Это же уму непостижимо!» «Я видел, видел. Я тогда еще посмотрел. Да, ужасно. Сонечка, не плачь, милая». «Ну, прости меня, я всё понимаю». Он робко обнял её за плечи. Там же, на брёвнах, она сбивчиво рассказала Георгию обо всём, что произошло после её отъезда из Израиля. Георгий слушал, понимал отдельные слова, но поверить в реальность происходящего не мог. «Ничего», – думал он. «Вот уж в прямом и в переносном смысле слово «кино и немцы». «Но чем этот сморчок может всех их так привлекать?» «Впрочем, решил Георгий, режиссёр, наверное, обладает какой-то властью, по-своему привлекателен. Женщины любят такое. Творческое». Ещё он наблюдал за тем, как возвращалась на его глазах прежняя знакомая ему Соня. Это было приятно и удивительно. Как же он мог столько времени жить и не видеть её? В то, что это сделала Катя, он поверил сразу. И видел, что Соня тоже это понимает, но вслух не говорит, чтобы не добивать маниакального истеричного режиссёра. Катиного номера у него уже давно не было, пришлось подсматривать в Сонином телефоне. Она ничего не заподозрила. Срочные поиски другой машины, перекраивание всего графика, да ещё и Митя в невменяемом состоянии. Георгий с любопытством наблюдал за их отношениями и формулы этой взаимной привязанности понял сразу. Когда номер, наконец, был найден, он позвонил Кате. «Скажи, Катерина, зачем ты это сделала? Могли погибнуть люди». Она молчала на том конце провода. Может, не сразу узнала голос или сомневалась в чём-то? Он снова её немножко подтолкнул. Машина была моя. Этот ход сработал. Катя засопела. «Здравствуй, Георгий. Прости меня. Я не знала, честное слово. Но как там могла оказаться твоя машина? Почему?» «Я не сомневаюсь, что ты не знала. Зачем ты это сделала, Катерина?» «По телефону все не расскажешь». «Так давай встретимся». «А ты где? Ты не в Израиле?» «Я... На съемочной площадке. «Прямо на самой площадке?» Катя явно удивилась. «Возле гостиницы, где живет Мальцев. Поднимайся на последний этаж. Сейчас. Я тебя у лифта встречу». Не то чтобы Георгий сильно удивился, он все-таки знал Катю хорошо, но не ожидал, что она может все время находиться рядом. «Да, а этот параноик-то не такой уж и параноик», – подумал он про Митю, пока лифт медленно ехал наверх. Она сидела на перилах, как маленькая птичка на жердочке. Внизу был огромный лестничный пролет, настоящая пропасть, этажей шесть, но она всегда любила высоту. Как и птичка, держалась только ногами, а руки были заняты неработающей зажигалкой. Георгий молча достал своё, а она сладко затянулась. «Тут же нельзя курить, наверное. Хотя да, какое тебе до этого дело?» Он засмеялся. «Пойдём, кое-что покажу». Катя быстро полезла по пожарной лестнице наверх, ловко щёлкнула замком люка и сверху полоснула ярким солнечным светом. Она протянула ему руку, и он почувствовал себя старым, толстым и трусливым. Что страшного в том, чтобы нарушить какие-то правила и залезть на крышу? На скольких крышах он побывал в молодости? Что теперь ты изменилось? Вид на съёмочную площадку открывался роскошный. Тут у Кати стоял старый стул и прижился театральный бинокль. Валялись и пластиковые стаканчики. «Наблюдательный пункт?» – засмеялся он. «А ведь я так и думал, что он от себя сбежит». Правда, не думал, что к ней. Она-то поумнее тебя будет. Катя удивлённо на него посмотрела. Ты про Соньку? Про Соньку. Значит, уже знаешь. А он сразу за неё драться полез. Какие уж тут секреты. Драться? катины изогнутые брови полезли вверх. Я немного высказал ей за машину. Он и влез. Поражённая, она села на стул, сгорбилась, и выразительно замолчала. «Бедная, бедная девочка! Она совсем потерялась, сошла с ума. И из-за кого? С ее-то данными!» «Катерина?» Он неловко дотронулся до ее плеча, но вдруг вспомнил, как обнимал вчера Соню и одернул руку. «Чего ты пытаешься добиться?» «Справедливости! Мне больно из-за них! Пусть им будет больно из-за меня!» Больше они к этой теме не возвращались. Через полчаса Георгий, опасливо нащупывая ступеньки, спустился обратно к лифту. Катя осталась на крыше. «Дорогой дневник, как это здорово, что ты меня понимаешь. Больше не понимает никто. Может, Георгий прав, я совершаю какую-то ошибку? Может, мои поступки глупы? Но они оба делают то, что хотят» не оглядываясь на то, как это выглядит со стороны, так почему же я должна? Я тоже делаю, что хочу, и буду делать. Никто меня не остановит. Люди могут понять чужую боль только тогда, когда сами через нее пройдут. Наша жизнь состоит из череды вызовов, больших и не очень. Либо мы сами бросаем их себе, либо за нас это делают другие». Трудно понять, что это за любовь такая эгоистичная, когда я делаю любимому больно. Но я не психоаналитик. Мне ни к чему эти размышления. Да, я эгоистка. Я не желаю ему счастья с другой. Я хочу, чтобы он был моим, со мной, чтобы он был рядом. Это не любовь? Пусть. Мне не жалко назвать это любым словом. От страсти до ненависти. Суть это не меняет. Я борюсь за него? Я мщу за нанесенную обиду? Мной управляет задетое самолюбие? А пусть. Какая в сущности разница? Меня давно уже не огорчает собственное равнодушие к чьему-либо мнению, к любому взгляду на меня со стороны. Да и не только на меня. Это называется отсутствие авторитетов. Я бы выразилась иначе – самопринятие. Я знаю, какая я. Знаю, что не изменюсь, поэтому не мучаю себя бесплодными попытками, укорами и критикой. В основе каждого человека лежит какая-то черта характера, темперамента, травма, запавшая в душу на всю жизнь. У меня это – страсть. Таких людей много среди обывателей. Такими были почти все великие. Например, Ван Гог. Он, как и я, никому не был нужен. Его поступки осуждали. В его искренность не верили, а талант не ценили. Я разве что рисую похуже и пью поменьше. В остальном же он мой кармический близнец. Жаль только, у меня нет брата, как у него, который содержал бы меня. Впрочем, на случай такой необходимости, кажется, есть Георгий. Он единственный человек, который любит меня без малейшей потребности во взаимности. Именно поэтому он не пытается смотреть на меня по-мужски, приспособить меня к какой-нибудь там супружеской жизни. Его любовь абсолютна и бескорыстна. Бедняжка Соня. Она поймет это слишком поздно и никогда не смирится. Поэтому ей явно предстоит пережить всю гамму эмоций, которая прилагается к такой ситуации. Надежду, подозрение, разочарование, обиду. Ничего, пусть так ей будет легче понять и принять мои чувства и мою боль. Я почему-то не верю, что это у меня когда-нибудь пройдет. Моя буйная помешанность на Мите. Не представляю себе того времени, когда он станет мне безразличен. Так и вижу, кто-то мне рассказывает о нем. А я морщусь и прерываю собеседника. Нет, не хочу ничего о нем знать. Ну его. Нет, нет, не вижу. Это не я. Это бесспорно болезнь. И я не перестаю думать о том, что многие болезни переходят в хроническую форму и неизлечимы. А некоторые просто убивают. Георгий ждал Соню в холле, но как ни старался, упустил. Уже после полуночи, выяснив на ресепшен, в каком номере проживает Дмитрий Мальцев, он, проклиная себя за то, что ввязался в чужие игры, постучался в дверь. Как он и ожидал, ему открыла Соня. У окна стоял Митя, завёрнутый в одеяло, и курил в щёлку. «Кто там?» – проорал он, близоруко прищуриваясь. «Я на минуту». Она вышла, поплотнее запахивая розовый халат. «Отойдем?» Георгий взял ее за локоть. «Я не могу, я не одета». «Да я вижу, ты не смущайся, на два метра отойдем. Ваши ведь в другой гостинице живут». «Так положено, иначе режиссеру просто продохнуть не дадут. Ты же сам видишь, что тут происходит». «Да, я вижу, и я вижу даже больше, чем ты думаешь». «Послушай меня, девочка, тебе надо немедленно возвращаться в Москву, «Одевайся, я отвезу тебя». «То есть как?» «Обыкновенно на машине. Другого способа сейчас нет». Соня выждала паузу, пытаясь понять. «Ты разговаривал с Катей, видел ее». Георгий молча кивнул. «А она не остановится, да? Но как же я могу здесь все бросить? Как же я Митю оставлю одного? А остальные как? Они же не снимут без нас». Мы ничего не успели толком сделать. «Так забирай своего гения. Только никому не звоните. Пока не уедем. Не предупреждайте. Но мы должны сделать распоряжение. Он должен». «Отъедем километров на пятьдесят. Позвонит и сделает. Раньше нельзя. У неё в группе есть кто-то свой». «Но кто?» «Я не знаю. Это сейчас не важно. Надо скорее уехать отсюда». Соня смотрела куда-то за его спину. Там стоял Митя, уже одетый. «Соня, он прав. Эта психопатка нас всех здесь убьёт. Иди немедленно собирайся». В машине ехали молча. Соня почему-то дулась сильнее всех. Ей было обидно, что всё снова валится на бок, что эта безумная девка снова вмешивается в работу из-за какой-то паршивой ревности. «Ишь, одиноко ей!» – думала Соня с раздражением. «Разве мне не одиноко? Разве мне не хочется быть любимой? Разве я не одна? Нельзя же сказать, что я с ним!» Она брезгливо повернула голову в Митину сторону. Он сидел, понурившись, время от времени принимался нервно грызть ногти, и тогда Соня злобно шлепала его по руке, вроде как одергивала, было стыдно перед Георгием. «Нет, ему никто не нужен, и я в том числе. И к лучшему. Мне тоже очень хочется счастья. Я тоже смотрю голодными глазами в ночную темноту. Мы все, все заслужили счастье, но не имеем его». «Почему же тогда я не взрываю машины, не взламываю двери, никому не угрожаю и никого не преследую, не мщу, не требую к себе повышенного внимания?» «Когда она уже поймет, Мужчина не сделает тебя счастливой, пока ты сама не наполнишься чем-то, пока ты не научишься быть счастливой без него. Такой вот парадокс. Она обязательно это поймёт. Надеюсь, мы все к тому моменту будем ещё живы. Уже потом, спустя несколько дней, Митя сам удивлялся своей решимости. Вспоминал ту ночь, какую-то просёлочную дорогу. Георгия, который отъезжал от гостиницы, с выключенными фарами, Соню, которая, казалось, больше беспокоилась о фильме, чем о собственной жизни, не ощущала опасности. Сразу же начинала звонить каким-то девочкам из группы, давать указания. Любопытно, что её слушались, а ведь она была всего лишь ассистентом. То ли статус любовницы режиссёра так действовал, то ли прирождённые её организаторские способности – Она выглядела строгой, чересчур строгой и очень недовольной. Уже на шоссе в свете встречных машин он то и дело бросал взгляд на ее резкий профиль. Нет, не милашка, страшно рядом с такой. Именно поэтому он охотно позволил оставить себя одного на этой заброшенной даче. Собственно, никакой заброшенной она не была. Вполне ухоженный дом, хотя и старый. Актерский поселок. От Москвы почти 100 километров, но электрички ходят, можно выбраться, если что. Поначалу он и не понял даже, куда приехал, не слышал, кому Соня дозванивалась, с кем говорила. Лёг спать под утро, успокоенный тем, что никакая Катя его здесь не найдёт. Проснулся поздно, долго соображал, где он, где Сонька. Деревянный дом, всё старомодно и добротно белоснежное бельё, на котором он, оказывается, спал в одежде. Первым делом Митя нашёл в рюкзаке зарядку от телефона, поставил его подкормить, а сам отправился исследовать своё новое пристанище. По первым же фотографиям, которых на стенах было в изобилии, он понял, что это дача Анны, её родителей. И, судя по всему, спал он на кровати её великого отца, Это приятно волновало, и кабинет его сохранился в целости. Митя не мог оторваться от старых фотографий, записок, воспоминаний своего гениального коллеги. Многое оказалось ему остроумным, восхищало, открывало совершенно новые факты о съёмках самых известных фильмов. Митя даже представил его здесь, в этом кресле, с печатной машинкой. Наверняка сюда приезжали сценаристы, сидели, курили, открывали вот эту самую форточку. Великие люди касались ее руками. Митя перегнулся через стол, открыл окно. В комнате сразу посвежело. Удивительно, но здесь на севере Подмосковья было гораздо холоднее. Мало того, что не распустились деревья, так в низинах еще лежал с серыми корками снег. А с теневой стороны дома висело несколько самых настоящих сосулек. Митя бродил по большому запущенному участку, ощущая что-то новое для себя, покой, которого он давно не испытывал. Умилялся каждой малости, даже опасливо озираясь, выглянул за скрипучую калитку. На улице, как и ночью, когда они приехали, было безлюдно и тихо, только птицы звенели, перекрикивая далёкий гул поезда. От ветра покачивались прошлогодние сухие листья, застрявшие в щели старого металлического почтового ящика. День был не то что солнечный, радостный, нет, скорее спокойный, с несколькими светящимися прорехами в светло-сером небе. В холодильнике нашлись продукты, купленные, видимо, вчера по дороге. Он удивился, что не вспомнил об этом раньше. Пожарил себе холостяцкую яичницу, и, наслаждаясь одиночеством, еще погулял до темноты. Потом достал ноутбук и, чувствуя мощный прилив вдохновения, упал в работу, как падают в обморок, не оглядываясь, не отвлекаясь, не слыша телефонных звонков. Когда он не ответил на четвертый подряд, Соня встревожилась. Она весь день организовывала переговоры с продюсером, объясняла, руководила переездом, а внести изменения в сценарий должен был Митя, так договорились. Лев Кириллович был зол, как тысяча чертей, требовал немедленно предъявить этого труса и алкоголика, который прячется за бабскую юбку. Но Соня слезно пообещала, что в Москве они все нагонят. В ближайшем пригороде нашли отличный старый особняк, в котором когда-то находилась знаменитая клиника профессора Стравинского воспетая Булгаковым. подходила идеально. Добраться от города можно было за час. Значит, никаких экспедиций. Всё более-менее складывалось. Но Митя не отвечал. Соня нервничала и проклинала себя за легкомыслие. Обратиться же за помощью было не к кому. Георгий в эти дни был очень занят. На его плечи была возложена великая миссия по спасению человечества от Кати. Исполнив свой конспиративно-водительский долг и пересадив, как он выразился, светило отечественного кинематографа с в такси, он развернулся и погнал назад, в ярославы. К счастью, успел до рассвета, даже его парковочное место было свободно. Выйдя из машины, оглядел ее, поискал следы недавнего бегства и, не найдя, удовлетворенно подумал, что вот он, пожилой деловой человек ввязался в какие-то смешные игры, киношные богемы, творческих людей и психопатов. Добровольно и всерьёз. И теперь ему предстояло отловить нервную, очень опасную девочку и каким-то образом её обезвредить, как обезвреживают бомбу с часовым механизмом. Нужно перерезать один из десяти проводков. Попытка всего одна и время на исходе. Соня всё это отлично понимала, поэтому решила Георгия не отвлекать. После некоторых колебаний сочла возможным рассказать обо всём Митиной жене. В конце концов, она не чужой ему человек. К счастью, Маша оказалась в Москве. Она стоически спокойно выслушала сбивчивый Сонин рассказ, перебивая только там, где Сони и сама сбивалась с логики повествования. Про Катю она многое знала, но не могла представить, что мужу Может грозить реальная опасность. Когда Соня закончила, она спросила только адрес дачи. Куда нужно было ехать? Адрес я тебе так не могу сказать. Она же может нас прослушивать. «Кто?» – не поняла Маша. «Катя!» «Но в Митином присутствии ты ее по имени не называй. Он боится. Лучше о ней вообще не говорить. И сразу позвони мне». «Сразу же, как увидишь, что он жив и здоров, только сначала обойди дом, убедись, что ее там нет». «Сонь, ты не преувеличиваешь?» «Ты меня знаешь, я не склонна раздувать из мухи слона». «Он там что, пил?» «Пил – это не то слово, но я его не виню, наоборот, я виню себя. Как я могла бросить больного человека одного в чужом доме?» В такой опасности. «Какого больного человека?» – ахнула Маша. «Мужа твоего. Он совсем не в себе. Ты сразу поймёшь. Ты сколько его не видела-то?» Маше стало страшно. «Опасность. Бред какой-то. Какая опасность? Здоровый мужик прячется от девочки по чужим дачам? Ясно, что он допился до белой горячки. Но Сонька-то не пьёт». «Как узнать адрес? Ты пришлёшь его зашифрованной телеграммой со своим агентом?» Соня помолчала, обиделась. Поняла, что зря позвонила, зря рассказала всё так эмоционально. Не сможет её понять эта глупая баба, которая живёт рядом с Митей годами и ничего не замечает. Сухо произнесла. «Напротив офиса Льва Кирилловича есть шоколадница. Ты её должна знать. Приезжай и посиди там». У нас сейчас совещание. Я постараюсь выскочить к тебе на минуту. Адрес скажу, а ты запомнишь. Не записывай никуда. И повесила трубку. Бред какой-то, подумала Маша ещё раз. Набрала телефон мужа. Он был включён, но не отвечал. А ведь он инженер по первому образованию. Мог бы сейчас сидеть в конторе. И бабы не бегали бы за ним толпами по всей стране. «Права моя мать была, ох права!» И пошла одеваться, времени оставалось в обрез. Митя совсем не ждал жену, он никого не ждал и надеялся на то, что о нём вообще на какое-то время все забудут. Все его мысли сейчас, как и почти всегда, занимала работа. Он перекраивал сценарий, как старую юбку, из которой нужно было сшить ребёнку школьную курточку. Ночами до самого рассвета сидел за ноутбуком, курил, почти не ел, бесконечно пил кофе. Разумеется, он не мог забыть о Кате. Она каждый день писала ему на электронную почту письма очень разного содержания. Он всегда читал их, но никогда не отвечал. В них она требовала внимания, встреч, то шантажировала и угрожала, то вдруг начинала просить прощения. Первое время он верил ей, но быстро убеждался, что это лишь очередная попытка манипулирования. В конце концов, он просто заблокировал ее адрес, хотя и понимал, что это может вызвать очень неприятные последствия. Проще говоря, она может явиться сама, даже на эту дачу. Нет, Митя совсем не ощущал себя в безопасности, поэтому придумал несколько хитроумных ловушек, натягивал верёвочки, ставил бутылки на дверные ручки, чтобы при попытке открыть дверь они упали и звоном разбитого стекла предупредили его о вторжении. Рано утром он выходил на улицу и долго изучал двор, искал новые следы, изменения в расположении предметов. Телефон он просто отключил, чтобы Катя не смогла его найти с помощью какого-нибудь современного технического устройства. О том, что его могут искать и другие люди, он думать давно перестал. Его сознание настроилось на иную частоту маша он в первые минуты просто не узнал. У неё, конечно, был ключ, иначе она не смогла бы войти. Сначала она долго звонила в звонок, но муж не открывал. В сильной тревоге она отперла калитку, затем дверь дома. Митя слышал звонок. Слышал звон разбитой бутылки. Он следил за происходящим из окна второго этажа с той минуты, как подъехала машина. Маша привезла пакет с продуктами, сигареты, лекарства, водку и Митиного взрослого сына Никиту. Она была готова к тому, что у Митю придётся нести, поэтому мужчина был необходим. Оба они, жена и сын, были потрясены увиденным. Мало того, что Митя не сразу их узнал, он ещё и некоторое время прятался на чердаке. Потом разбил маленькое окошко мансарды и вылез на крышу, откуда не смог слезть самостоятельно. Только к вечеру Маше удалось его уложить на диван, напоить валерьянкой и успокоить. Он дремал, поминутно просыпаясь и озираясь вокруг налитыми кровью глазами. Никита гладил его по заросшему густой серой щетиной лицу и успокаивал, как ребёнка. Маша же спешно собирала вещи. Она быстро оглядела дом, собрала мусор, опытным взглядом оценила количество сигаретных бычков. Пару раз наткнулась на натянутые верёвки и битое стекло. Нашла Митина разбитые очки, выключенный телефон, ноутбук. Сложила его постель решив забрать бельё в город и там постирать. Под подушкой обнаружилась вилка. И Маша с ужасом догадалась, что это было оружие для возможной самообороны. Уже загрузив вещи в машину, вспомнила об обещанном Соне звонке и только тогда поняла, что всё это правда. Митя, кажется, сходил с ума. А госпитализации всерьёз никто и не думал. Вторым режиссёром была совершенно неопытная девочка, а она не могла полноценно заменить Митю ни на одном этапе работы. Останавливать съёмки тем более невозможно. Соня формально числилась ассистентом и руководить ничем просто не имела права. Кроме того, она и так была загружена разнообразными делами. Дома Митя довольно быстро пришёл в себя. Жена взяла две недели отпуска за свой счёт, и не оставляла его одного ни на минуту. Соня тоже не оставляла его без внимания, звонила каждый день, отчитывалась, советовалась, обсуждала новые правки к сценарию. Позвонила и Анна. Митя, робко оглядываясь на жену, поблагодарил её за предоставленное убежище, пообещал привести назад бельё. По его виноватому голосу Маша всё поняла и поморщилась. Но не выяснять же с ним сейчас отношения. И срочно нужен был врач. Маша обзвонила всех знакомых и нашла, наконец, по цепочке психотерапевта с хорошими рекомендациями. Денег на это не было, и Маша решила продать машину, не сообщая об этом мужу. Чтобы скрыть это обстоятельство, она не стала сама возить его к врачу, а договорилась с Соней. Та приезжала за ним на такси. Она тоже была заинтересована в скорейшем выздоровлении шефа, да и переживала, похоже, искренне. Ее единственная маша не подозревала в романтических отношениях с мужем, наоборот, была благодарна за помощь и преданность. Маша считала себя тонким психологом и ни минуты не сомневалась, что Соня в Митю не влюблена. Скорее, она чувствовала ответственность и обращалась с ним с оттенком усталой неприязни. Сеансы психотерапии Мите помогали плохо, но врач сразу настроил своего пациента на долгую работу. Разумеется, он сразу же начал подбирать Мите медикаментозную терапию, но без понимания проблемы решить ее он не мог. Ефим Михайлович Эрзин принадлежал к тому типу врачей, которые глубоко погружались в своих пациентов, стремились нащупать их болевые точки, понять их. Доля корысти здесь, безусловно, присутствовала, но обнаружить её было практически невозможно. Поэтому пациенты безгранично доверяли доктору, принимая его научный интерес за человеческое сострадание. Состраданием Ефим Михайлович никогда не обладал. С юности он никого не любил и любить не желал. Он отлично понимал, что ему и самому не помешал бы хороший доктор, чтобы разобраться в комплексах и проблемах, захвативших с детства его разум так крепко, что до самой старости он не смог с этим разобраться. В сущности, он был не так уж и стар, 56 лет, некрасивый, но яркий и по-своему привлекательный для женщин. Был он с юности страшным бабником, как и его отец, но проблемы из этого не делал, как это свойственно убежденным эгоцентрикам. Часто спал он со своими пациентками, о чём никто из его коллег не догадывался. Женат никогда не был, хотя имел несколько внебрачных детей, отношения с которыми поддерживал вяло и нерегулярно. Вообще он был человеком вдохновения. Его научные интересы исходили из его творческих, а не карьерных потребностей. В каждом пациенте он видел нечто вроде болванки – из которой можно было создать прекрасную и полезную скульптуру. Ему часто удавалось помочь, хотя двигали им любопытство и радость от собственных успехов. Разумеется, Митя не мог подозревать, к какому необычному и странному доктору он попал. Впрочем, в кабинете психиатра не думается о чужих странностях. Митя хватало и собственных. У эрдина он сразу же вызвал живой интерес – Пациент был явно охвачен параноидальными мыслями, но без расстройства личности, отвечал на вопросы неохотно и очень сжато, плохо контролировал свои реакции и доверять врачу не спешил. Опытный Эрзен в первый же день сразу поставил диагноз. Бабы довели. Дальнейшие наблюдения только укрепили его подозрения. Митину жену он знал, а в коридоре его ждала совершенно другая женщина. Они познакомились после первого же визита. Отношения с ней явно были непростыми, но совершенно очевидными. Однажды доктор наблюдал их через стекло за их спинами. Голубки сидели, тесно прижавшись к друг другу, ожидая Эрдина. Он опаздывал. Митя плакал. Неожиданно заплакала его спутница. Митя вынул из кармана пачку бумажных платков, но она покачала головой и достала свои. Упаковки были совершенно одинаковыми. Общались они оба друг с другом какими-то незначительными жестами, что и выдавало их глубокую близость и давний навык понимать друг друга без слов. Кроме того, Митя рассказал, что он режиссёр. Это сразу многое объяснило. Эрзин не знал его, но поискал фамилию в интернете, покачал головой. Пациент был, безусловно, интересный и перспективный. Ему удалось быстро подобрать довольно удачную терапию. Митя словно бы поутих, но таблетки глушили его способность к быстрым реакциям на съёмочной площадке, о чём он и поведал доктору при следующей встрече. «Решено было потерпеть». И добавить гипноз, который эрзин не любил и практиковал крайне редко. Но Митя упорно молчал, не рассказывая врачу о причинах своих страхов. Поэтому гипноз всё-таки пришлось пробовать. Кое-что прояснилось. Добавила информации и постоянная Митина спутница. Эрзин улучил момент с ней познакомиться и разговаривать. Она была словоохотлива потому что понимала, как работает схема лечения. За несколько минут в курилке она бегло обрисовала доктору ту ситуацию, в которой Митя находился последние годы. Катю она обрисовала совершенно сумасшедшей, Митю – бесхребетным, а себя – посторонней на этом празднике жизни. «Сеть», – сразу определил Эрзин. «Это такой медицинский термин?» – удивилась Соня. «Нет, это, я бы сказал, мой личный термин». «А почему не клетка?» «Ну, какая же это клетка, извините?» «Забыл ваше имя». «Соня». «Да, Сонечка, из клетки всегда есть выход, а из сети – нет. Тот, кто в неё попадает, любым своим движением запутывает её вокруг себя ещё сильнее». Соня помрачнела. «Вы рыбак? Так рыбу ловят, да?» Эрзин громко засмеялся. Девушка ему понравилась. «Ха -ха, «Так, Сонечка, ловят не только рыбу. Но я не рыбак, я врач. Я должен эту сеть теперь как-то разрезать и выпустить вашего друга на свободу». «Он мой шеф, а не друг». «Надо же, вы актриса?» Митя подошёл не дав им договорить. По их глазам он сразу всё понял. Скомканно попрощался с доктором и резко потащил Соню за руку к лифтам. Эрзин ухмыльнулся. Потом, наблюдая за ними из окна, убедился, что ошибки быть не может. «Хорош психопат», – улыбнулся он себе в пышные усы. «Жена, безумная бывшая любовница, преследует его, не может отпустить» и совершенно циничная любовница нынешняя, которая ещё и работает с ним. Ничего не упустил. Молодец мужик. Все друг с другом знакомы, все с ним носятся, по врачам водят за руку, наверняка ещё и кофе в постель. Эрзин загрустил, вспомнив о своём затяжном одиночестве при вполне сознательной доле холостяка. Вечером дома он не без труда нашёл в интернете Машину фотографию. Соню нарисовал по памяти на пустой стороне собственной визитки. В Следующий визит по его просьбе Соня принесла ему фотографию Кати. Всех трёх дам Эрзин разложил на рабочем столе треугольником, а в центр поставил зажигалку, которая должна была олицетворять Митю. Кое-кого в этом треугольнике не хватало, но и существующей расстановки сил было достаточно чтобы представить себе дальнейшее развитие событий. Эрзин долго гладил короткую бороду, делал короткие пометки в тетради, после чего смел всех девушек одним движением в ящик стола, а зажигалка, сразу переставшая быть Митей, была использована им по прямому назначению. Он раскурил трубку, что делал в минуты особенно занятных размышлений. Затем ему в голову пришла забавная мысль. Он достал из ящика Сонин миниатюрный портрет. Вышло очень похоже. «Подарю ей завтра», решил Ефим Михайлович. Ему давно хотелось некоторого флирта, игры. Его внутренний фавн скучал и требовал развлечения. Так все и вышло бы, но, как часто бывает в любом процессе, в ход событий вмешались забавные случайности. Свой портрет – Соня так и не увидела. На следующий сеанс Митя пришёл один. Уже выходя, он получил от доктора твёрдый прямоугольничек, завёрнутый в новый рецепт. «Убедительно прошу передать знак внимания и глубокий поклон вашей коллеге», – смущённо сказал Эрзин. Ему была интересная реакция пациента, но Митя ничего не понял и развернул бумажку только в лифте. Вспыхнул, даже сказал резкое слово в адрес распутного психотерапевта. Хотел было выбросить визитку, но возле лифта не было мусорки, и Митя просто засунул её в карман джинсов. Вспомнил о ней он только возле собственного подъезда, когда искал в кармане сигареты, и резко остановился. Нести это в дом было нельзя. Маша могла решить, что это он нарисовал Соньку. Соответственно, и по этим рубежам всё было бы провалено. Мусорки снова не было нигде, поэтому он просто аккуратно положил визитку на землю под ближайший куст сирени. Оглянувшись вокруг осторожным движением вороватого кота, он слегка присыпал её песочком, отряхнул руки и потрусил к подъезду. Дома его ждали. Катя, высоко подняв густые брови, всё это время наблюдала за ним со своего привычного места. Она оставила машину у детской площадки соседнего двора, откуда открывался прекрасный вид на Митин-подъезд. Забыв запереть машину и обдирая ноги какими-то неухоженными кустами, Катя прорвалась к сирене с обратной стороны, но бумажку увидела сразу. К её удивлённому разочарованию это был Сонькин портрет, нарисованный чьей-то чужой умелой рукой. Митя не смог бы нарисовать даже солнышко. На обратной стороне, можно сказать, стояла подпись художника. Дома она бросила визитку на столик в прихожей, сначала повернув её портретом вверх. Но несколько беглых проходов мимо убедило её в том, что Сони на лицо она видеть не готова и перевернула карточку. Некоторое время она размышляла о происхождении этой вещицы, но позвонил Георгий и очень загадочно попросил ее съездить с ним на несколько дней в Израиль. Стоял конец мая. В Израиле было уже жарко, но Георгий намекал на какой-то особенный сюрприз, и она, хорошо подумав, согласилась. За два дня до отъезда в Тель-Авив Она часто пробегала мимо столиков в прихожей. Взгляд невольно падал на белую бумажку, из которой запомнилась только фамилия психотерапевта Эрзин, а остальное было напечатано слишком мелкими буквами. Пляжи в Тель-Авиве совершенно особенные, даже зимой они не пустуют. Сёрферы наслаждаются волнами. А вот конец мая был не самым приятным временем. Непрерывно дул хамсин, противный ветер, смешанный с песком. Катя прислушивалась к его особенному звуку, тихому свисту. Это была её идея сначала поехать на набережную. Она давно не видела моря. Искупалась, натянула на мокрое тело джинсовые шорты и неожиданно для себя перевернулась и пошла на руках вдоль кромки воды. Георгий, до этого терпеливо ожидавший её на спортивной площадке, настороженно привстал. «Нет, напрасно он тревожится. Она в полном порядке. Здесь она дома. Здесь есть солнце, море, ветер. Здесь можно ходить на руках и чувствовать себя свободной». Но Георгий упорно тянул её с пляжа. «Устала же, наверное». «Да брось, я, когда тут жила, знаешь, сколько налетала». Раз в неделю туда-обратно, как на трамвае. Как ты в такой холодной воде, я не представляю. Отряхни ноги от песка, натрёшь в обуви. Дорогой, не играй в занудного папочку, договорились? На этих пляжах самый мелкий песок в мире, им пудриться можно. А к воде я привыкла, я тут круглый год могу купаться. Пойдём. Пойдём. Он стал кряхтя. «Кстати, куда?» «Домой». Катина квартира находилась в одном квартале от моря. За эти месяцы она уже несколько раз успела пожалеть о том, что продала её. Но недвижимость в Израиле страшно дорогая, и это позволило ей какое-то время не работать и кормить мерзавца Митю. Катя замерла перед знакомым подъездом. Всё на месте. Белый столбик грязное стёкла, лестница наверх». «Пойдём, пойдём». Георгий кивнул шофёру, ехавшему за ними. Тот вышел и начал доставать из багажника чемоданы. «Катерина, держи. Дорогу помнишь?» Он вложил в её ладошку ключи с её же собственным старым брелоком. Розовый попугай с настоящими перьями, половина из которых уже утратилась. Какое-то время Катя тупо смотрела на эти ключи и никак не могла до конца понять. «Ну, поднимайся, что ты смотришь? На чай-то пригласишь?» «Нет, в это не верилось Она рванулась наверх, перепрыгивая через две ступеньки. Ключ подошёл. Всё выглядело так, словно она ушла вчера. «Да, чай он заслужил. Боже, ведь был и чай!» И даже баночки все на месте, подписанные Сонькиной рукой. шипо вник с неправильным переносом слога показался ей самой дорогой вещью в мире. Георгий как раз добрался до двери, затаскивая Катин чемодан. Она бросилась ему на шею. ну как? Расскажи, как? Почему я не знала?» «Да я сразу ее купил. Я же знал, что ты передумаешь». «Думал, может пригодится?» Он улыбнулся и в этот момент стал почти красавцем. «Я знал, что ты ее продаж, ждал, поговорил с нужным человеком, он мне все оформил. А теперь я возвращаю его назад, хозяйке, и слово даю. Так же сделаю и с твоим ателье. Мне не пришлось по вкусу шитье этих юбочек, у тебя это получалось лучше». «Кстати, ты забыла, как мы познакомились? Я пришёл покупать твоё ателье, но мне больше понравилась ты!» Он снова улыбнулся. «Ты чаем-то угостишь и в холодильник загляни. Я просил, чтобы всё купили». Да, там было всё, всё, что она любила. И везде стояли цветы. Это был прекрасный сон, но Катя точно знала, что это реальность, а в реальности такого не бывает. Она закрыла холодильник и резко спросила, «Что я тебе за это должна?» Возникла пауза. Он быстро нашелся. «Катерина, что за счеты между близкими людьми могут...» «Не Юли!» Он испугался ее крика, снял пиджак, долго искал, куда бы его пристроить. И что за манера летать в 30-градусную жару в костюме? Я ничего от тебя не хочу, но ты можешь меня отблагодарить тем, что поживёшь здесь какое-то время и пойдёшь к врачу. К какому врачу? Георгий обнял её за плечи. Детка, ты устала в последнее время. Так, понятно. К психиатру. Назовём это терапией. Я уже нашёл «Хороший доктор». Он написал план. «Завтра воскресенье. Мы поедем в Иерусалим и начнем тебя лечить». «Я не больна». «Ты не больна, разумеется. Но если ты продолжишь в том же духе, ты обязательно заболеешь. Мы завтра сделаем томографию, а по результатам будем думать». «Ты что, считаешь, я упала и тронулась умом?» «Тихо, тихо. Надо исключить изменения». Он без этого не начнёт. Он так сказал. Ну, малыш. А в Москве врача не нашлось? Я бы хотел, чтобы ты какое-то время пожила здесь. Ты так любишь море. Тебе пойдёт на пользу, если... Я побуду подальше от них, да? Катя вырвалась, села на кровать. Так кому же ты, заботливая папочка? Мне или этой нервной парочке голубков? Митенька некрасиво обкакался... «И Сонечка позвала тебя на помощь, да?» Георгий разозлился. Он вдруг вспомнил, как Сонька плакала у него на плече, там, на брёвнах, в далёкой России, где нет всего этого моря и радости вокруг, где все хмурые, где ей приходится одной бороться за выживание. «Да, именно так всё и было. Я хотел сделать подарок тебе, но вышло так, что это подарок вам обеим. Твой паспорт...» Останется у меня. Завтра в девять я жду тебя внизу. Поедем в Адасу. И не вздумай сбежать. Вышел и закрыл дверь, прежде чем она успела швырнуть в него букетом роз, стоявшим рядом. Катя не могла думать без движения. Тем более для успокоения ей надо было сделать сальто, что-нибудь разбить, куда-нибудь залезть. Сейчас она просто сидела с ногами на диване и пыталась придумать что-то, для своего спасения. Как же он ловко ее заманил, как расположил к себе, оборотень, какими глазами смотрел, когда она смеялась там, на пляже. Ей даже на минутку подумалось, что он хочет ее вернуть. В море, как бабочка-капустница, вертелся на ветру чей-то парус. Набережная в субботу была пустая, мокрая, после недавнего короткого дождя. На западе Тучи уже расступились и открыли миру тонущий огненный диск солнца. Да, надо было все это обдумать. И она задремала. «Я потом что-нибудь придумаю», — мелькнула у нее сквозь сон. В Адассе страшного ничего не было. Измучила только долгое ожидание. Сначала врача, потом очереди, затем результатов после Георгия. К счастью, можно было погулять. В клинике был прекрасный внутренний сад с пальмами и прозрачными лифтами, бесшумно летающими вверх-вниз. Маленький парк располагался и между корпусами. Там Георгий и нашёл её, сидящую, как обычно, на ступеньках со своим блокнотом. Заглянул через плечо. Она рисовала парусник и тонкую, гибкую мальчишскую фигурку на нём. «Когда-нибудь он у тебя протрется или развалится от старости, и ты купишь новый», – дружелюбно сказал он. Катя обернулась, улыбнулась. «Это четвертый, просто они одинаковые». Врач не сказал ничего страшного, но наблюдаться у кого-либо Катя категорически отказалась. В глухом молчании они вернулись домой, и она сразу же стала собирать вещи. «Ты что?» Испугался Георгий. «Ничего», – спокойно ответила она. «Я уезжаю. Я не могу принять этот подарок на твоих условиях. Я думала, что подарки дарят без условий». «Прими без условий. Ты все равно сделаешь, как ты хочешь. Я только попытался. Но я все равно сейчас уеду». «Зачем? Скажи, что тебя там ждет? Ты опять будешь мстить, следить?» «Взрывать этих несчастных ребят только потому, что они любят друг друга?» «Любят?» Она произнесла это вопросительно отчаянно, словно впервые догадалась. Георгию стало жаль ее. «Катерина, Катенька, помнишь, когда мы познакомились, я спросил, что тебе мешает?» Я дословно помню. Он закрыл глаза. «Понимаете ли, Георгий, сейчас мне мешает, ретроградной меркурий Это самое неблагоприятное время для принятия решений. Так вот сейчас у тебя внутри этот Меркурий. Он давит на тебя, меняет твои решения, затуманивает разум. Я чушь-то астрологии, но я почитал об этом. Да, это интересное состояние. Состояние не только звезд на небе, которые там чему-то неблагоприятствуют. Это и у тебя внутри. «Ничего не решай сейчас. Не делай. Надо затихнуть на время, переждать. Просто живи, как жила. Ходи на пляж, гуляй, живи». «Я не могу гулять одна, Георгий. Не могу. Я устала гулять одна». «Но он с тобой все равно не будет». «А я не буду без него. Если не со мной, то ни с кем. Ты не понимаешь, он испортил мне все, а сам живет, порхает». Одна его дома обихаживает, вторая на работе. Он окружен любовью, а я осталась ни с чем. Ему все прощают, а я – исчадие ады. Он ни на кого не нападает. Он просто придурок, а не злодей. И они не будут долго вместе, вот увидишь». Катя посмотрела на него с подозрением. «Я знаю, почему ты так говоришь. Догадываюсь». «Вот и не мешай, раз догадываешься. Посиди пока тут, подумай. Сходи на море. И насчет врача ты зря отказываешься. Он отличный специалист». «Не начинай». «Хорошо». Она сдалась. «Я пока побуду тут. Я понимаю, что ты хочешь сделать. Но ни к каким врачам не пойду, так и запомни. И положи на стол мой паспорт». Она честно сидела на пляже целый вечер. Кругом гуляли пары, бегала беззаботная молодёжь. Кто-то танцевал с бубном. Сёрферы отдыхали на песке, перебрасываясь редкими фразами. Их голоса заглушало море. А утром у неё уже был билет. И с чемоданом она неуклюже выбралась на улицу. Такси ещё не приехало. Солнце палило нещадно. Ещё не было десяти часов утра а жара уже стояла тяжёлой и вязкой, как после полудня. Катя перетащила чемодан на другую сторону улицы. Здесь в тени обнаружился вход в небольшой магазинчик. Вообще-то это была пекарня, но ей хотелось только бутылку воды. Но когда Катя вошла внутрь, волна запаха тёплого хлеба обдала её так сильно, что захотелось есть. Она замерла у прилавка с булочками. «Тебе помочь, гиверет Молодой мальчик по ту сторону кассы смотрел очень приветливо. «Помогите!» Почти прошептала Катя, чувствуя, что вкладывает в это слово немного больше, чем от неё ждут, и что улыбается почти против своей воли. Обаяние этого парня было какого-то радиоактивного свойства. «Вообще-то я утром никогда не ем, я и не хотела, тем более в такую жару». «Возьми вот эти булочки, ты не пожалеешь!» Он ловко орудовал специальными щипцами. «О, да ты с чемоданом! Ты уже уезжаешь, только ведь приехала!» «Откуда ты знаешь?» «Но вы даёте, русские, ничего не замечаете. Ты столько лет живёшь напротив, я даже знаю твои окна!» «Так мало покупателей, что нечем заняться, кроме как смотреть в окна?» «Когда видишь такую красивую девушку, как ты, гиверет о покупателях не думаешь. Я положу тебе еще бублики, раз ты в дорогу. В твоей холодной России ты достанешь их, вспомнишь обо мне и согреешься». «Да, если откопаюсь из снега». «Там сейчас снег? В мае?» Он удивился. «Там всегда снег. Прости, Мотек, мне пора». Она взяла пакет, расплатилась и быстро вышла. От восточных людей она быстро уставала. На улице её давно ждало такси. Уже загрузившись, она вспомнила, что забыла купить воду. Возвращаться не хотелось. «Куплю в аэропорту», – решила она, усаживаясь и попросила водителя выключить кондиционер. Ей хотелось открыть окно и почувствовать морской ветер. И тут же заметила мальчика из магазина. Он что-то кричал ей, перебегая дорогу. Она поморщилась. Эта левантийская развязность ей никогда не нравилась. Мальчик был стройный, и высокий, пластичный. Катя невольно представила его на пляже, на доске или паруснике. Может, в лодке, с веслом. Такого она рисовала вчера. Он подбежал и просунул в открытое окно бутылку воды, «Жарко! гиверет, Жарко!» и задержался пальцами на её руке. На одну лишнюю секунду Катя подарила ему молчаливую улыбку, и они, наконец, рванули с места. Времени было ровно столько, чтобы не опоздать. Мальчик оказался прав. О еде она забыла сразу же, как замелькали за окнами улочки Тель-Авива. А потом на эстакаде она уже не могла думать ни о чём другом, кроме Москвы. И уже выбравшись из Домодедова, зябко закуривая первую сладкую сигарету, она почувствовала, как замерзла. Полезла в рюкзак за ветровкой и наткнулась на промасленный крафтовый пакет. В это невозможно было поверить, но остывший хлеб все еще сохранял свой божественный запах. И она вспомнила его, гибкого мальчика, парусник. Мелкий-мелкий песок пляжа, всю эту босоногую приморскую жизнь, прожаренную солнцем, и улыбнулась. Вся дорога по грязному серому городу была окрашена в те другие цвета, слепящий желтый, ярко-голубой, темно-бирюзовый, белый, без тени желтизны, цвет песка и темно-розовый закат над морем. Она была благодарна Георгию, и внутри снова стало тепло. Надо отправить ему эсэмэску, решила она, но вытянула из рюкзака дневник. Спасибо этому хитрецу. Я снова вернулась к себе домой. Мой дом там, что уж об этом говорить. Москва принесла мне столько боли и разочарований. Но что удивительно, только в Москве я с теплотой думаю о доме, море, о чувстве свободы которое я здесь обретаю. А попав туда, рвусь душой в московские уютные сумерки. И грезится мне совсем другое море. Море ночных огней, машин, светофоров, перекрёстков, двориков. Может, это мужская психология всегда думать не о той женщине, с которой ты рядом. В Израиле мне не хватает нашей печальной зимы, зрительного покоя. Ещё в институте Я интуитивно выбрала графику, потому что начала понимать, цвет не моё, моё – линия. А сочетания цветов меня быстро утомляют. Поэтому в Москве светло-серое небо, грязный снег, светлые пастельные здания дают моим глазам отдых после ярких красок Тель-Авива. Удивительное дело, как можно постоянно думать о том, чего нет рядом». Иногда я даже ощущаю запах снега, влажного грязного воздуха. Вижу это свинцовое небо над собой. Много лет назад я часто уезжала в один подмосковный дом отдыха. Сейчас я даже не помню его название. А тогда мне нравилось проводить там новогодние праздники. Один такой день не врезался в память. Какая-то пьяная компания запускала петарды с самого утра. Поэтому я вышла из своего номера И пошла ногат за территорию. Там были поля, старые редкие дачи, опушки по краям светлого, занесённого снегом леса. На мне была старая вытертая дублёнка, каких никто сейчас не носит, рваные варежки. Я наслаждалась покоем и одиночеством, зная, что никто меня не видит. Каждый человек должен время от времени испытывать это чувство. Кратковременный отпуск от цивилизации людей, правил и условностей. Тот день для меня запомнился как огромное счастье. Это было еще до Мити, до того, как я разучилась быть счастливой сама с собой. Теперь я уже не хотела бы идти по этой дороге одна, без него, не испытала бы счастья, не будь он рядом. Как это замечательно и грустно постоянно желать быть рядом с кем-либо. Даже в машине, Я больше не молчу, не пою песен, не слушаю радио. Я разговариваю с ним, веду бесконечные и бессмысленные препирательства, упрекаю, прощаю, не прощаю, извиняюсь сама. В конце концов, мы миримся, а потом я понимаю, что в машине я одна. Как и всегда и везде. Одна. Говорят, так у всех. Мы рождаемся... Умираем и живем в сущности в одиночестве. Но я почему-то в это не верю, хотя являюсь самым ярким доказательством этой теории.